Таблица 15.7. Стратегии вспомогательного лечения. Рекомендации вспомогательного лечения в случае необходимости. Терапевт рекомендует необходимый режим фармакотерапии. Терапевт рекомендует психиатрическую госпитализацию, если это целесообразно. Терапевт помогает пациенту найти консультанта по терапии, если пациент не удовлетворен работой своего терапевта. Протокол фармакотерапии, когда ее осуществляет дополнительно привлеченный специалист. Терапевт разделяет психотерапию и фармакотерапию. Терапевт действует как консультант пациента по вопросам пользования услугами фармакотерапии. Терапевт адекватно реагирует на неправильное употребление назначенных медикаментов, как на суицидальное поведение, препятствующее терапии поведения, или поведение, ухудшающее качество жизни. Когда основной терапевт также исполняет обязанности фармакотерапевта. Терапевт знаком с современной научной литературой по медикаментозному лечению ПРЛ – изучение медицинской истории пациента и риска субстанциональной зависимости. Пациенту не назначаются препараты, которые могут привести к летальному исходу, если он способен на суицидальные действия. Терапевт смягчает конфликт направлением пациента к другому специалисту.